Я не леди для этого, дракона Но сценарий давно утвержден. Голова двадцатая «Анор!» Мужчина сидел в кресле у камина, Запрокинув голову назад, И мирно спал, пока не влетела я. «Плохая привычка кричать спящему!» Недовольно пробурчал, но глаза разлепил. Я поняла, что им нужно. Кому? Твоему отцу, Ридору, Гунору. Для чего вообще меня призвали? Притащили, не знаю уже, как правильно обозначить. И зачем же? Очнувшийся Белланор снова уложил голову на спинку кресла и закрыл глаза, скрестив руки на груди. Король просил меня сообщать всем, кто я и откуда, чтобы все знали, на что Гуннер способен. Кажется... Нет, я почти уверена. Что твой отец хочет расшириться! Выдохнуло то, что так боялась произнести вслух, и опустилась на диван. Ноги не держали. В груди разгорелся огонек и почти мгновенно превратился в пожар, нащупала нагревшийся кулон на груди, силой рванула цепочку и сжала его в кулаке. С чего ты это взяла? На земле у правителей есть такая привычка мириться вооруженными силами типа хвастовства и запугивания. мол, полезете – получите. Его величество поступает так же, только запугивает сильным архимагом. И кажется не одним. Он пригласил Денвера. Думаю, захочет переманить его на свою сторону. Архимага невозможно переманить. Он привязан к своим землям ментально. Задумчиво и совсем неуверенно произнес принц, потирая лоб. Потом покосился на меня с каким-то подозрением. а я поняла, что вижу такой взгляд от него в свою сторону впервые. Оценивающий, заинтересованный. Тишина длилась несколько минут, прежде чем Анор рассмеялся. Я уже начала нервничать, как смех вдруг оборвался. «Ну, папа!» Так и знал, что не отступится. «О чем ты?» Несколько лет назад он пытался вернуть себе остров, который когда-то принадлежал Альмавиру, но это было так давно, что никто уже и не помнит. Никто, кроме моего отца. На том острове полно ресурсов, камни, золото, магнитная пыль. Эльфы активно пользуются ими и продают в Лимавир в несколько раз дороже, чем остальным, из-за некоторых разногласий. Моему отцу это надоело, и он все пытался найти лазейку в древнем договоре о передаче прав на остров. Лазейку не нашел, но нашел пункт, в котором говорится, что если правитель Альмавира сможет забрать его силой, то договор расторгается. Но там ведь целая империя, ужаснувшись, вспомнила масштабы эльфийских земель на карте. От Альмавира же и камня не останется, если эльфы дадут отпор. Вот именно, отец слишком труслив, чтобы отправить туда армию, но достаточно хитер для того, чтобы запугать их своим архимагом, В Кертануе маг гораздо слабее Гуннера. У меня уже натуральным образом кипел мозг. Нет, я все поняла, кроме одного. А зачем так усложнять-то было? Турагентство-то зачем? Этот вопрос я задала вслух. А вот агентство как раз для перевозки запрещенных артефактов. Когда ими будут пользоваться родовитые семьи империи, то в кратчайшие сроки вымрут. Да, они определенно вымрут. Так как артефакты эти замыкают и взрываются, находясь на теле, а отследить причину взрыва будет уже невозможно. Следовательно, империя заметно ослабнет, потеряв высший свет. Безродные эльфы слишком пугливы, слишком алчные. Большинство из них побежит просить убежища у соседних государств. Остальные же устроят межрасовую войну. Анор замолчал, отвел взгляд. Для империи все будет решено в кратчайшие сроки. если моему отцу удастся провести артефакты. Что за бред? Разве нельзя предупредить этих родовитых эльфов об опасности? Бессмысленно. Их влекут сокровища, а гноми артефакты могут дать безмерную власть. Там и полог невидимости, и способность менять внешность, читать мысли, управлять сознанием живых существ. Дай тебе способность располагать к себе любого, ты бы отказалась, они нет. И даже возможность умереть не испугает. Мне казалось, эльфы – благородное создание. Вспомнила снова Леголаса и засомневалась, ведь это просто сказка, придуманная человеком. А как на самом деле? А на самом деле, я думала, их не существует, вот и все. Мои познания о других расах, как оказалось, ничтожны. Через неделю мы отплываем в Кертаную, убедишься лично в моих словах. Я промолчала. Да и что могла ответить? Я никто в этом мире и ничего толком не знаю. Как буду жить дальше? Мне даже зарплату не платят в этом якобы туристическом агентстве. А после того, как мы разрушим замысел короля, что делать мне? Ни жилья, ни денег, ни знаний. Почему-то именно сейчас мне стало как никогда страшно. Родных больше не увижу. И грустно признать, не то чтобы скучаю. Чувства будто атрофировались. Или это другой мир на меня так влияет? Но все же воспоминания есть и никуда не денутся, и мне всю оставшуюся жизнь предстоит помнить все. Не заметила, как в камине разгорелся огонь, наполняя холодную гостиную теплом и запахом хвойных веток. Треск поленьев вернул меня в реальность. Тряхнула головой, отбрасывая ненужные сейчас мысли, и замерла, наткнувшись на задумчивый взгляд принца. Он молчал. мне же становилось неуютно от такого пристального внимания и я заерзала в кресле покрепче сжала кулон мельком подумав о том что в руке он не греется даже посмотрела камень переливался багровыми всполохами в свете огня но был холодным наверное даже слишком холодным что это это подарил мне ридер сказал что могу пользоваться переводчиком пока гунар не сделает мне мой собственный но маг все не торопится А Ридер словно и забыл об артефакте, а еще замолчала, думая, стоит ли говорить о том, как кулон себя ведет. Но какие могут быть секреты от Анора, если мы тут планируем спасать эльфов? Камень нагрелся, когда цепочка висела на шее. Раньше он себя так не вел, только когда мы стали обсуждать, осознание пришло так внезапно, что внутри все заледенело. Стиснула губы и испуганно взглянула на побледневшего Анора. Он нас! Судорожно вздохнула, не желая произносить то, что крутилось в мыслях. Но принц догадался сам. «Да». Стиснула кулон в руке до побелевших пальцев. Не знаю, перекрыла ли я прослушку, поэтому просто вскочила, отнесла артефакт в спальню и спрятала под подушку. Секунду подумав, натянула сверху еще и одеяло. Вот так. Так он нас точно не услышит. Вернувшись в гостиную, застала Анора все в той же позе. только выражение лица стало еще смурней. «Зачем приняла кулон?» «Что?» «Зачем ты его приняла? Тебя не учили, что брать у чужих какие-либо вещи, тем более в другом, незнакомом тебе мире, плохо». «Вообще-то нет, знаешь ли, меня не готовили к такому», огрызнулась я, усаживаясь в кресло. В моих глазах Анор мгновенно потерял свою привлекательность, а я ведь уже начала было думать, что он хороший. Но, видимо, стереотипы, касающиеся землян, из него и кувалды не выбьешь. А я ведь старалась показать себя с лучших сторон, но не вышло. Кто знал, что у вас тут все так? Я же предупреждал, разве нет? Предупреждал тебя насчет Ридера. Скажешь, не было такого? Скажу, что ты говнюк, вот и все. Ты изначально повел себя, как напыщенный индюк. Разве могла я тебе верить? Но Ридер же смогла. Он был хотя бы обходителен со мной, а вот ты... «Замолчи, Мария! Сейчас не время обсуждать твою глупость!» Я чуть воздухом не подавилась, но принц взглянул на меня так, что язык прилип к небу. «Как часто грелся кулон!» «Один раз. Вот только сегодня!» «Хорошо. Значит, герцог слышал не все, хоть и большую часть из того, что ему слышать не нужно. Он будет ждать нас на корабле, это точно. Значит, нужен другой план. А может, ты сам?» «Что?» Я подняла взгляд на мужчину, через силу улыбнулась и, сцепив пальцы в замок, уложила их на колени. Несколько секунд молчания заставили принца нервничать, я же пыталась разобраться в своих ощущениях. Да, говорить «нет» мне определенно нравится, к тому же пошло бы оно все к чертям собачьим, приволокли меня в свое колбасное королевство, впутали в свои грязные делишки, еще и участвовать в этом заставляют, они просят. «Сам придумаешь план, сам поймаешь перевозчика. Мне все это не нужно. Жить, кстати, тоже здесь не хочу. Если уж на то пошло, то вообще нигде жить не хочу», договорила тихим ровным голосом, с ужасом понимая, что сказала правду. «Я на самом деле не вижу смысла своего существования в Альмавире. Так лучше закончить все сразу, чем когда меня поймают на предательстве короны. Уличить короля в чем-то незаконном». Это предательство? Думаю, да. Вот только тогда меня ждет тюрьма, или в лучшем случае смерть от особо изощренных пыток, ну или судьба того графина. Так не получится. Глаза принца опасно блеснули. Если бы ты не приняла от ридера артефакт, то мой план сработал бы. Сейчас же стоит думать над новым. Ах да, тебе еще нужно не попадаться ему на глаза, вряд ли он оставит тебя в живых. Для него убить человека ничего не стоит. а по приказу короля тем более. Понимаешь, о чем я? — Что ты, скотина? — сглотнула подступивший горлуком. — Понимаю. — Держи язык за зубами, Мария. Я, может, и не убийца, но магией заставить тебя замолчать смогу. Собирайся, до отправления корабля поживем в другом месте. Принц поднялся, взял рубашку, что небрежно валялась на полу у дивана, и только когда натянул ее на себя, я облегченно выдохнула. Невозможно разговаривать серьезно с полуголым человеком. Отказаться от предложения провести неделю вне замка я не могла, хоть во мне и кипела обида, но здравый разум орал, что оставаться вблизи герцога может быть небезопасно. Что я там говорила? Жить не хочу. Еще как хочу. Поэтому, когда Анор нажал на стену справа от камина, она бесшумно отъехала в сторону, и мужчина нырнул в проход, я, не раздумывая, бросилась следом. «Не отставай! Мне потом тебя не достать!» Не придала значения его словам, а оказавшись в темном туннеле, замерла, прислушиваясь. Где-то впереди слышался звон ударяющихся о камень капель воды, шорох каменной крошки под сапогами принца и слабое завывание сквозняка. Освещение из гостиной вполне хватало на то, чтобы успеть разглядеть поросшим мхом стены, прежде чем стена вновь сдвинулась и отрезала путь к отступлению. Оставшись в полной темноте, испугалась и быстрым шагом двинулась вперед, туда, откуда доносился шорох. «Меня подожди!» – громким шепотом крикнула мужчине, стараясь не споткнуться о собственные ноги. Почти бежала, но, налетев на стену, больно ударилась лбом. Из глаз брызнули слезы. Подавив в себе дикое желание заорать во все горло, провела ладонью по стене, нащупывая путь. Пальцы коснулись мокрого мха. От отвращения захотелось отдернуть руку, но шаги мужчины уже почти не было слышно, стоит поспешить. Сделала осторожный шаг вперед, но снова наткнулась на стену. Чертыхнувшись, двинулась в сторону, скользя ладонью по стене, медленно перебирая ногами. Ну же, где-то здесь был проход, я же видела, как Анор ушел через него. Спустя бесконечно долгие минуты голова кружилась, руки затряслись от страха. А я все ощупывала стены, не желая признавать очевидного. Прохода нет. Я но давно.